Скай, неожиданный игрок. Примечание: в переводе с английского: Если все, что я сделал, отдаляет меня от тебя. Может ли милосердие спасти меня и вернуть? Но я слишком далеко. Конец примечания. Я продолжаю молотить кулаками по двери Эша, когда вдруг открывается соседняя. Его здесь больше нет. Простите. Мужчина лет 50 выходит в коридор, и я слышу непонятный гул в ушах. Меня охватывает дикий страх. Я боюсь того, что он собирается сказать. Ноги дрожат. Кажется, я сейчас упаду в обморок, или меня стошнит, или и то, и другое сразу. Он уехал. К нему пришла симпатичная мулаточка. Он собрал вещи и вернул ключ хозяину. Съехал без предварительного уведомления, насколько я знаю. Он продолжает говорить, но я его уже не слышу. Сначала меня окатывает волна облегчения. Эш жив. Но вслед за ней приходит боль. Он уехал. Горло сжимается. Я молча смотрю на дверь. Уехал из Блумингтона, даже не попрощавшись. Уехал без меня. С другой стороны, это же я подвела черту под нашими отношениями. Я потеряла его. Окончательно и бесповоротно. Приступ головокружения заставляет меня отступить. Я роняю предмет, который перед выходом всучила мне Вероника. Прижавшись спиной к перилам, я бессильно опускаюсь на пол. Этого не может быть. Мис, с вами все в порядке? взволнованно спрашивает сосед Эша и порывается подойти ко мне. Я киваю. Он нерешительно останавливается, потом уходит к себе, и дальше я слышу только, как по улице проезжают редкие машины. Интересно, сколько минут я просидела вот так, пытаясь осознать случившееся? Я тупо смотрю на дверь, зная, что она больше не откроется. Внутри пустота. Пустота и одиночество. Вытираю слезы, которые катятся по щекам. Взгляд цепляется за тест на беременность, который я уронила на пол. Пора уже поглядеть, что там. Я подбираю тест, смотрю на результат, и у меня перехватывает дыхание. Две яркие синие полоски словно смеются надо мной. Я беременна. Издательство «Попкорнбукс» представляет Нин Гурман, Матьё Гибе. Эш и Скай, когда пепел падает с небес. Читала Алина Гольденберг.